Глава 3. Призрачный особняк. Грузовик Паскаля ехал по однополосному шоссе, подпрыгивая так, словно его мучила сильная икота. Свет обычных фар почти не разгонял туман, а от отражения противотуманных фар делалось только хуже. Паскаль устроился на водительском сиденье. Все-таки это был его грузовик. Он недавно начал вести честную жизнь и устроился грузчиком. Паскаль работал в компании Честные грузоперевозки, название которой красовалось на боку грузовика. Но сейчас дела Паскаля шли хуже некуда, и чтобы сводить концы с концами, ему пришлось заниматься доставками для сомнительных клиентов, которых в Новом Орлеане было полно. Это рухлить вообще доедет куда надо? пробормотал Деклан, который расположился у пассажирского окна. Бедняжка Мардж была зажата посередине. Паскаль прищурился, чтобы разглядеть путь в густом тумане. По обеим сторонам дороги свисали скрюченные ветки почерневших деревьев. «Да едет», — ответил он Деклану, хотя сам не был в этом уверен. Обстановка была, если описать ее одним словом, опасной. а если в двух словах, невероятно опасной. Дорога петляла, кружила и местами резко сворачивала в сторону, и вдоль нее не было ни фонарей, ни защитных ограждений, ни светоотражателей. А каждые несколько метров в дорожном полотне зияли ямы размером и глубиной с хорошую могилу. Паскаль не мог объезжать их все. и грузовик порой вилял в стороны, отчего ящики в грузовом отсеке скользили и сталкивались. «Осторожно!» — крикнула Мардж. «Старый чудак сказал, что груз надо доставить в целости и сохранности, иначе нам не заплатят». Но Паскаля волновало другое. «Что толку в деньгах, если ты умрешь и не сможешь их потратить?» «Говорят, тринадцатое шоссе проклято!» Деклан застонал. О нет, только не еще один парень, который что-то слышал от другого парня. Нет, это история из первых уст. Куча людей отдали концы на этой дороге, потому-то ее и не указывают на картах. Аварии на тринадцатом шоссе происходят гораздо чаще, чем где-либо еще. Его даже называют Бермудским треугольником дорог. А как это шоссе связано с Бермудами? Спросила Мардж. Бермудский треугольник это такое место, где постоянно исчезают корабли и самолеты, из года в год. Они просто пропадают без следа. Мардж это впечатлило: Ладно, теперь я официально напугана. Разворачивай машину. Я исчезать не планирую. Согласен, кивнул Паскаль. Его правая нога, которая, по-видимому, тоже была согласна, Ослабило давление на педаль газа, и грузовик начал замедляться. «Ты это видишь?» «Вижу что!» Запас терпения Деклана, который и в лучшие дни был исключительно мал, теперь кончился совсем. «Летучих мышей?» «Летучие мыши-вампиры смотрят с деревьев на нас!» «Ну уж нет! Как ни крути, в этих местах отродясь не было летучих мышей!» Мардж смахнула капли конденсата с ветрового стекла. «Думаю, сами мыши с тобой не согласятся». Целая семья огромных летучих мышей свисала с узловатых веток вниз головой и внимательно наблюдала за ними своими рубиново-красными глазами. «Ладно», — зло сказал Деклан, — «здесь есть летучие мыши. А еще туман, ветер и жуткие деревья. И что?» «Зато на конце этой радуги нас ждет горшочек с золотом!» И о чем? Кто живет в поместьях?» Богатей. В поместьях живут богатеи!» «И там же они умирают!» «И что с того?» «Это работенка, наш счастливый билет из бедности!» «Такие места напичканы драгоценностями и сейфами с наличкой!» Паскаль кивнул. «Да, согласен. А еще они напичканы охраной. У этих толстосумов всегда шикарные сигнализации и старые злобные сторожевые псы». «Если бы мы планировали взлом с проникновением, они стали бы проблемой», — сказал Деклан. «Но мы не собираемся вламываться силой. Мы спокойненько пройдем прямо через шикарную входную дверь, как будто нас туда пригласили, потому что так и есть». «Войти туда несложно, но как насчет пути наружу, господин Деклан?» «Это мертвецки сложная задача!» Мардж уже не считала, что ей улыбнулась удача. Она сжала ладонь по «Ты был прав. Это ужасная дорога. Давай подождем, пока рассветет!» «Бам!» Огромный кулак Деклана ударил по приборной панели. «Мы ничего не будем ждать! Тот старый козел сказал, что груз нужно доставить ночью, а значит, мы доставим его ночью!» К тому же он указал на что-то у дороги. «Что плохого может случиться?» «С этими тремя, похоже, все в порядке!» У обочины стояли трое мрачных мужчин. Один высокий, один пухлый и один коротышка с бородой. Их большие пальцы были подняты вверх. Они ловили попутную машину. «Может, подберем их?» — спросил Паскаль. У него было доброе сердце. «Не в этой жизни!» «Или не в этой смерти!» «Хе-хе!» «У нас нет времени на благотворительность!» Марч была согласна с Декланом, но по другой причине. С автостопщиками было что-то не так. В них было что-то странное. Может, всему виной игра света? Но вокруг была темнота. Так почему они светились? Паскаль вдавил педаль газа, и грузовик набрал скорость. В боковом зеркале было видно, как дорога убегает вдаль. А автостопщики пропали. Уф! Словно испарились в Бермудском треугольнике. Грузовик подъехал к воротам поместья около двух часов ночи. Ворота были заперты, и напарников никто не встречал. Паскаль почувствовал тайное облегчение. «Ну, что поделать?» Расположение поместья больше не было загадкой, но ворота были заперты, и Паскалю это оказалось только на руку. Он глянул в зеркало заднего вида и приготовился ехать обратно. Деклан протянул руку и сжал плечо Паскаля. Сильно. «Ай, синяк же останется!» «Обращайся», — ответил Деклан и высунул голову из окна. «Эй, особая доставка! Открывайте!» Напарники подождали несколько минут. Ничего. Но тут... Скрип! Ворота открылись со скрежетом, от которого побежали мурашки. Марч ткнула по локтем прямо в его свежий синяк. Мне это не нравится. Ох, не тебе одной. Деклану их разговоры уже порядком надоели. Эй, трусы! Они приглашают нас внутрь, как я и говорил. То они? спросила Марч. «Вон те они», — указал Деклан. Из ворот вышел неопрятный мужчина со старинной лампой в руке. Рядом с ним семенило дрожащее гончие. Грузовик проехал немного вперед, чтобы было удобнее разговаривать. «Поворачивайте назад», — предупредил мужчина. «Часы посещения закончились еще на закате». То сказал?» — выпалил Деклан. «Я сказал. Я присматриваю за этими владениями». Причем гораздо дольше, чем я бы того хотел. Присматриваешь, да? Может, будешь любезен присмотреть за воротами, пока мы проезжаем. Мы не посетители, мы доставляем груз. На чье имя? Марч вытащила из сумки документы, нашла данные о заказе и прочла имя внизу. Аркейн. Реакция Сторожа была впечатляющей. Его собаки тоже. Словно кто-то вместо крови вдруг пустил по их венам ледяную воду. «Я очень польщен!» «О-очень хорошо!» — дрожа сказал сторож. «Поезжайте по дороге вглубь этих земель. Справа будет кладбище, и слева тоже. Их проезжайте, не останавливаясь. Что бы вы там ни увидели, продолжайте ехать вперед!» Паскаль поблагодарил его, и потянул рычаг передачи. Но сторож не стал говорить им добро пожаловать. Как только грузовик проехал через ворота, он смог только с сожалением прошептать «Простите меня». Грузовик взбирался по дороге на холм, освещенный огромной полной луной. Как и обещал сторож, и карта, сделанная из «Сами знаете чего», Кладбище Вичной Благодати занимало добрую часть холма. Даже сквозь закрытые окна троица слышала музыку, которая доносилась с кладбища. Выступал певческий квинтет. Деклан наклонил голову, вслушиваясь в мелодию. «Кажется, там вечеринка!» Паскаль повернулся к Мардж. «Кто устраивает вечеринки на кладбище?» «Вы удивитесь, но мертвые любят шумное веселье». Музыка, доносящаяся с кладбища, была не просто заводной мелодией. Слова песни предвещали скорее приближение мрачных чудес. Квинтет пел так увлеченно, словно сердца выпрыгивали у них из груди. «И легкие, и почки, конечно, ты можешь к ним присоединиться». Мы никогда не откажемся от еще одного голоса. Двери склепа скрипят и надгробья дрожат. Привидения вышли в ночи танцевать. Духи плоть обретут, свою песню споют. Час наступит и призраком в кости сыграть. Паскаль больше не хотел это слушать. Он вдавил педаль газа и ускорился, чтобы ужасная песня скорее затихла. Дорога впереди резко раздвоилась, и Паскалю пришлось притормозить, чтобы проверить карту. Мы здесь и. Кр -дзинь! Кр -дзинь! Кр Дзинь! Это услышали все. Кр-дзинь, кр-дзинь, Кр опустил стекло со своей стороны. и направил фонарик в сторону кладбища. «Что на этот раз?» — поинтересовался Паскаль. «Это не наше дело, вот что», — ответил Деклан. «О, но он ошибался». «Смертельно ошибался». Луч фонарика Деклана нашел источник звука. Там стояли по колено в земле трое мужчин. «Нет, это не автостопщики». В одинаковых смокингах. Кррдзинь, кррдзинь, кррдзинь. В руках у них были лопаты. Кррдзинь, кррдзинь, кррдзинь. Они копали. Кррдзинь, кррдзинь, кррдзинь. Три разные могилы. Могильщики. Деклан попытался как мог разрядить обстановку. Делают свое дело. Вот и все. Паскаль плавно нажал на газ, и грузовик, пыхтя, поехал прочь подальше от них. Все трое думали об одном, хотя только Мардж хватило смелости произнести это вслух. «Кто копает могилы посреди ночи?» «Они», — заявил Декланд. «Только не надо разводить панику, ладно?» Паскаль с усилием сглотнул. «Меня беспокоит не время, а количество могил». он посмотрел на напарников. «Почему там вообще три могилы?» Остальные молчали. На этот раз даже Деклан Смайт был слишком напуган, чтобы что-то сказать. Грузовик припарковался у первого отсека погрузочной площадки. Тяжелая стальная дверь медленно поднялась и открыла черный, как ночь, проход. Скрежет был такой... Словно на гигантскую катушку наматывали огромную цепь. Деклан, Марч и Паскаль вкатили загадочные ящики внутрь на тележках. Как только они очутились внутри, дверь позади них с грохотом закрылась, и ее глухой бам зазвучал им нежеланным финальным аккордом. Пути назад больше не было. Ни для них. не для тебя, глупый слушатель». «И что нам теперь делать?» — спросил Паскаль, надеясь, что у кого-то из напарников были идеи, потому что его голова была совершенно пуста. Деклан осторожно шагнул вперед, освещая путь фонариком. Помещение напоминало огромный склад, пристроенный к задней части особняка. Его размеры сложно было понять, а его содержимое невозможно описать. Деклан не смог найти ни одной стены и даже не видел потолка. Пространство казалось бесконечным. Здесь во много рядов стояли стеллажи, некоторые высотой с хорошее дерево. На стеллажах теснились ящики, вроде тех, которые они доставили сюда, и на каждом был штамп какого-нибудь экзотического места. Особый интерес для до смерти любопытных, и для тебя в том числе, представляло то, что большинство ящиков тряслись, словно их содержимое стремилось вырваться наружу. Даже не понимая, где они находятся, и что означает все происходящее, напарники были ошеломлены. Позвольте заметить, они даже не знали слова «ошеломлены». Звуков вокруг было достаточно, чтобы напугать кого угодно. Непрекращающийся скрежет, стоны и крики ясно давали понять. Звуки издавало что-то нечеловеческое. «Что это за странное место?» — спросила Мардж. Из тьмы зазвучал голос. «Это мой дом». Голос не казался зловещим. Напротив, Его можно было назвать даже приветливым. Приветливым, как у паука, который заманивал муху в свою сеть. Троица завертела головами, пытаясь отыскать хозяина голоса. Звук шел оттуда. «Нет, он там!» «Нет, я прямо здесь!» Позади них неожиданно возникла тощая фигура, словно соткавшись из теней. «Позвольте представиться, я библиотекарь». Деклан направил луч фонаря прямо в лицо незнакомцу, и Мардж ахнула. Просто напомню, Мардж была не из тех, кого так просто заставить ахнуть. Высокий и худой человек, который стоял перед ними, был одет в черное с ног до головы и держал в руке затянутый в перчатку канделябр. Лицо его напоминало череп. Везет тебе, ответил ему Деклан. Только книжки не по нашей части. Нас наняли, чтобы подбросить сюда кое-какой товар, добавила Марч таким низким голосом, что он, казалось, шел у нее из самого желудка. Спирса 33. Ах да, библиотекарь согласно кивнул. «Я ожидал вас, госпожа Марджери». Он повел канделябром, освещая ящики. «Добро пожаловать домой». «И что это значит?» — спросил Деклан. «Вы получите все ответы, когда придет их время». Он указал на ящик возле Паскаля, на котором был штамп средней школы Буэна Виста. «Если вы будете так любезны пойти со мной...» Это обитает в нашей музыкальной комнате. Паскаль переглянулся с остальными. Он был ошеломлен. Именно так и учатся новые слова, ребятки. Деклан встал между ними. Секундочку, старикан с книжками. Старый чудак на пирсе сказал, что нам заплатят за доставку. «Разумеется, господин Деклан». Библиотекарь поднял канделябр, указывая на проход между стеллажами. «Как только эти вещички вернутся в надлежащие места обитания». И он поманил троицу следом. Паскаль шагнул перед Мардж, загораживая ее собой. «Что все это значит? Ты сказал, что ты библиотекарь, но я не вижу здесь книг». «Осмотритесь, полюбуйтесь!» Библиотекарь широким жестом обвел стеллажи. «Куда ни посмотри, тут повсюду истории!» Библиотекарь опустил канделябр и обернулся на троицу. «Меня звали...» Он осекся. «Зовут Амику Я хранитель истории этого поместья. «Хорошо бы тебе быть и хранителем деньжат этого поместья», — огрызнулся Деклан. «Или будут проблемы?» Он поиграл мышцами. Можно было увидеть, как они перекатываются под его рукавами. «Большие проблемы!» Библиотекарь хитро улыбнулся. «Оплата здесь происходит иначе». Он обвел взглядом остальных. «Музыкальная комната в том направлении». «О, и ступайте осторожно! Мы же не хотим кого-нибудь потерять раньше времени!» Он резко повернулся и повел троицу в неизведанную темноту. В музыкальной комнате было темно, только узкая полоска света пробивалась через маленькое световое окошко. Внутри была настоящая сокровищница музыкальных инструментов, собранных со всего земного шара. А еще коллекция запачканных музыкальных шкатулок, покрытых слоем паутины, и нот, которые были предоставлены поместью лучшими композиторами, каких когда-либо знал этот мир. И загробный тоже. Мерцающие пылинки танцевали в воздухе среди антикварной мебели в такт погребальному маршу органа, местонахождение которого сложно было определить. троица вкатила через дверной проем первый ящик. «Куда его ставить?» — спросил Паскаль. Деклан указал на самое очевидное место для такой громадины — цветной прямоугольник в противоположном конце выцветшего ковра. «Прямо туда, гений!» «Именно!» — ответил библиотекарь. Троица обернулась. «Амикус Аркейн» — это имя он носил при жизни — каким-то образом очутился позади них. Он подошел к напарникам, и казалось, что он скорее парил, чем шагал. «Будьте так любезны», — библиотекарь протянул Деклану ржавый ломик. «Любезен? Нет, сэр. Мне самому до часотки интересно, что ты там прячешь». И здоровяк сковырнул крышку от ящика. Груз внутри... был покрыт древесной стружкой. Мардж чистила верхний слой. Как только она увидела, что под ним, ее лицо просияло, и Паскаль подумал. Когда она улыбается, ее в каком-то роде можно назвать милой. С акцентом на «в каком-то роде». Это фортепиано. «Какое сокровище!» простонал Деклан. Его надежда на щедрую оплату моментально испарилась. Ты играешь? нежно спросил Паскаль у Марч. Играла когда-то, немного застенчиво ответила Марч. Мои родители заставляли меня заниматься, когда я была маленькой девочкой. С трудом верится, вклинился Деклан. Что я была маленькой? Что ты была девочкой? Паскаль улыбнулся. «Я хотел бы как-нибудь послушать твою игру». И Мардж подумала. «Он в каком-то роде...» «Кошмар!» Снова вмешался Деклан, просунув свою огромную, похожую на дыню голову между ними. «С виду просто мусор! Оно вообще чего-нибудь стоит?» На лице библиотекаря расцвела зловещая ухмылка, и он прикрыл рот рукой, словно пытаясь что-то скрыть. «Сложно сказать. Сколько стоит души в наше время?» «А это что значит?» «Только то, что музыка врачует души», — ответил Амикус Аркейн. «Может, позволите мне поведать подробности, пока вы будете заняты распаковкой?» Библиотекарь опустился в антикварное кресло, так словно ложился в могилу и потянулся к книге в твердом переплете, которая ожидала его на подставке для нот. Обложка была покрыта пылью, и на ней не было ничего, кроме лаконичной надписи на корешке «Том 3». И пока троица доставала прекрасное старинное фортепиано из ящика, библиотекарь сдул пыль с обложки, открыл книгу и начал читать.